Глава двадцать четвертая Рэйчел радостно приветствовала нас, когда ранним утром мы свернули на подъездную дорожку к дому родителей Кейдена. Кейден спросил меня, не возражаю ли я, если мы сделаем короткую остановку у его матери. ведь он не смог провести праздник вместе с ней. Еще до того, как мы успели правильно припарковаться, Рэйчел открыла пассажирскую дверь и без слов обняла меня. Она была достаточно тактична, чтобы не комментировать мое опухшее лицо и темные круги под глазами, и только бросила на Кейдена долгий взгляд. В гостиной уже был накрыт стол, и я с облегчением опустилась на стул. Последние несколько дней были нервными. Мне срочно требовался отдых. Тех нескольких минут, что я провела в полете на плече Кейдена, было недостаточно. «Дети Чеда, похоже, хорошего мнения обо мне», — сказала Рэйчел, когда наливала нам кофе. «Звучит неплохо», — сказал Кейден. «Сколько им лет?» — спросила я, наливая себе немного молока. «Тринадцать и семнадцать». Рэчел села за стол напротив меня. «Могу вам признаться, я была чертовски взволнована. Мне казалось самым нормальным в мире сидеть здесь, в этом доме, и завтракать с Кейденом и его матерью. Они оба заставили меня чувствовать себя желанной гостьей и частью их семьи. Тем больше я сожалела о том, что разрушила их совместный день благодарения». «Простите, что доставила вам столько хлопот. Мне просто нужно было избавиться от груза прошлого, иначе я бы взорвалась. Я не хотела этого». Кейден рядом со мной что-то промычал и закатил глаза. «Не беспокойся». Это была чрезвычайная ситуация, и Чет отреагировал очень понимающе. «Я рада, что с твоим отцом все в порядке», — тепло сказала Рэйчел. и потянулась через стол к моей руке, чтобы быстро сжать ее. Кроме того, еды хватало как раз для нас четверых. Я совсем забыла, сколько еды может слопать подросток. Ее смех наполнил комнату. «В следующий раз мне нужно подготовиться лучше». Я была уверена, что она говорила это только из чистой вежливости. Но, несмотря на все, я была благодарна за ее слова. я посмотрела на кейдена, который мрачно уставился в свой кофе с прошлой ночи он был напряжен его лицо ни разу не посветлело с момента нашего разговора за всю обратную дорогу он почти не перемолвился со мной ни словом я поняла что он должен был переварить мой рассказ на его месте я бы поступила так же но то что он так отстранился от меня причиняло мне боль тем более что я надеялась «Нет, я запретила себе доводить мысль до конца». Взгляд Рэйчел с любопытством блуждал между Кейденом и мной, но она никак не прокомментировала странное настроение между нами. Вместо этого она начала рассказывать о своей первой встрече с Чедом, когда она ждала приема у своего дентиста. Рэйчел и Чед оба схватились за один и тот же журнал, а потом не могли перестать улыбаться друг другу. Когда Чеда вызвали к врачу, он мимоходом подал Рэйчел журнал со своим номером телефона на первой странице. Все это звучало невероятно романтично. После завтрака Кидон отправился наверх, чтобы собрать свои вещи, а я осталась помочь его маме убрать со стола. Он так беспокоился о тебе, Элли, вдруг сказала Рэйчел, взяв кусок сыра, который я и подала. Я никогда не видела его таким. Он вообще не мог усидеть на месте. Что я должна ответить? Еще позавчера я уверяла ее, что просто дружу с Кейденом. Но теперь я не могла отрицать своих чувств. Я чувствовала нечто большее к нему, гораздо большее. Но сейчас не время волноваться о том, что это значит. Мне очень приятно видеть его таким, продолжала Рэйчел, улыбаясь мне. Я как раз собиралась спросить, что она имеет в виду, когда какой-то шорох заставил меня обернуться. Кейден со своей сумкой на плече стоял в дверях кухни. «Пойду немного освежусь», — сказала я, оставляя их одних. Мои щеки горели. В гостевой ванной я плеснула себе в лицо холодной водой. После этого я прижала мокрые ладони к щекам и попыталась взять свои чувства под контроль. Так продолжаться не могло. Мои колени не могут подкашиваться каждый раз, когда Кейден рядом. В конце концов, мы живем вместе. И независимо от того, что произойдет между нами, я ни в коем случае не хотела терять его как друга. В последний раз я глубоко вздохнула и отправилась на кухню, чтобы попрощаться с Рэйчел. До коридора доносилось тихое бормотание. Я остановилась. «Ты что-то неправильно поняла». Голос Кейдена звучал холодно. Рэйчел рассмеялась. «Ты думаешь, у меня нет глаз? Я же вижу, как вы относитесь друг к другу. Может, и есть какая-то искра, но это не больше, чем дружба, мама». Мое сердце замерло. «А почему, если я могу спросить?» «Нет, не можешь». Мать Кейдена грязно выругалась. «Теперь я знала, от кого он унаследовал эту привычку. Я твоя мать. Я могу спросить, что...» «У нее просто слишком много всего в прошлом, ясно?» Настойчиво прошептал Кейден. «С этим я не справлюсь и даже совсем не хочу разбираться. Я не могу постоянно заботиться о ком-то, кто вот-вот ломается из-за какого-то дерьма». «Ох, Кейден, она не Кендра Золотца. Просто оставь это, мам». Его слова были словно удар в живот. Я шумно втянула воздух, и голоса тут же стихли. Поспешно нагнувшись, я скользнула в ботинки, когда Кейден и Рэйчел вышли из кухни и направились ко мне в прихожую. Я подняла глаза и слегка улыбнулась. Кейден попрощался с матерью, и я сделала то же самое. Я последний раз поблагодарила ее за все. После этого я, словно оглушенная, села в джип и помахала Рэйчел, пока Кейден выводил машину с подъездной дорожки. Всю поездку я притворялась, что глубоко сплю. Когда Кейден парковал машину, я сделала вид, что просыпаюсь. Мы молча поднялись наверх, и когда он открыл дверь в нашу квартиру, во мне, несмотря на пульсирующую боль в сердце, растеклось чувство счастья. Я была так рада снова оказаться дома. Здесь все было так, как надо, как будто я принадлежала этому месту. «Хочешь принять душ? Если нет, я бы пошел первым», сказал Кейден, ставя сумку в прихожей. Он стащил с ног обувь и протянул мне руку, чтобы я отдала ему свою куртку. Я сделала вид, что не заметила его молчаливого предложения. «Иди первым». ответила я, проходя мимо него в свою комнату. Я тихо закрыла за собой дверь и поставила свою дорожную сумку на пол. Через мгновение я услышала, как зашумел душ. На автомате я распаковала свои вещи. Я бросила грязное белье в корзину для белья и начала убирать комнату. «Мне нужно быть чем-то занятой, несмотря ни на что». Последние дни были наполнены бурей разных чувств, и только благодаря Кейдену я справилась. Он приходил ко мне, когда я больше всего в нем нуждалась, слушал меня и поддерживал. Я думала, что он хочет, чтобы я открылась ему и доверила свою историю. Я думала, что он не убежит, если узнает, сколько проблем с прошлого я действительно таскаю с собой. Я думала, что он что-то чувствует ко мне, как и я к нему. Но теперь я знала, что это не так. Мне было интересно, что больше всего напугало Кейдена. То, что Андерсон сделал со мной, что я слушала маму и молчала, или мой срыв вчерашним вечером. Но не стоило ломать над этим голову. Кейден не хотел меня. Теперь я это знала. То, что произошло между нами в гостинице, для него ничего не значило. Я сама была виновата. В конце концов, Кейден никогда не делал секреты из того, что чувства были для него под запретом, и он не искал отношений. Я сама еще несколько дней назад была убеждена, что мы должны закончить все между нами до того, как из этого получится нечто большее, над чем мы потеряем контроль. Но мне не нужно было беспокоиться. Кейден никогда не предполагал, что из нас выйдет пара. И теперь я могла винить его гораздо меньше, ведь никто не хочет быть с человеком, у которого столько проблем. Тем не менее, мне казалось, что холодные когти крепко сжались вокруг моего сердца.